Городская реформа. Городская реформа аналогичной реформе земской. Как та создавала самоуправление для населения области, уезда, так городовое положение 16 июня 1870 года дало населению городов местное самоуправление с правом ведать свое городское хозяйство и содействовать развитию просвещения у себя в городах. Городская дума из выборно-гласных соответствовала уездному земскому собранию, городская управа, выбранная из среды гласных, земской управе. Предоставляя городам устраивать свою жизнь собственными силами и средствами, правительство оставило за собой лишь право надзора, следя за тем, чтобы действия думы и управы не выходили из рамок предоставленных им прав губернские по городским делам присутствия. Городская реформа была проведена в том же духе, как главные реформы императора Александра II. Создавая всесословное управление, новый закон сближал отдельные классы городского населения и прежней сословной розни противополагал общие интересы. Судебная реформа. Третьей капитальной реформой императора Александра II была реформа судебная. Необходимость преобразования старого суда, притом преобразование коренного, была создана в первые же годы царствования работы графа Блудова Д.Н. 1857-1860 годы. Громадное влияние на весь ход реформы и освободительный ее характер оказало освобождение крестьян. После того, как Великий Акт 19 февраля возвратил многомиллионному населению, вчерашним рабам, их гражданские права, прежний помещичий, водчинный суд, утратил свой смысл, и его надлежало заменить судом государственным, справедливым, общим и одинаковым для всех. Пока крепостное право тяготело хоть над одним человеком, не могло быть речи о праве русского гражданина. Только с 1861 года установлены были первые элементы правового порядка. И потому вслед за этим... Стал на ближайшую очередь вопрос о разумной рациональной организации независимого суда, первой опоры и охраны правового порядка. Гений свободы и гуманности витал в то время над Россией. Джаншиев. В 1862 году дело реформы из рук Блудова перешло, к государственному секретарю Будкову, который окружил себя опытными юристами, учеными и практиками Будковский, Стояновский, Зарудный, Победоносцев, Равинский. Предварительно были выработаны основные начала предстоящей судебной реформы и опубликованы во всеобщее сведения, чтобы вызвать всестороннее и свободное обсуждение их. Судебные уставы, Выработанные особой комиссией были обнародованы 20 ноября 1864 года и положили начало новому суду в России. Манифест, опубликованный по этому случаю, содержал в себе знаменательные слова, возвещая русскому народу желание государя водворить в России суд скорый, правый, милостивый, равный для всех подданных наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе, то уважение к закону Бескоева невозможно общественное благосостояние и которое должно быть постоянным руководителем всех и каждого от высшего до низшего. Какие же изменения внесли новые судебные уставы и что нового содержал в себе новый суд? А. Главнейшие особенности нового суда. Первое. Судебная власть была отделена от административной и законодательной и поставлена совершенно независимо от той и другой. Второе. В уголовных делах власть судебная отделена от обвинительной прокурорского надзора, чем устранялось влияние последней на решение судей. Третье. Суд... Судоговорение происходило гласно при открытых дверях, доступно для всякого желающего следить за ходом дела. Четвертое. Суд происходил устно, путем непосредственного расспроса и обмена мнений, устный допрос обвиняемого, свидетелей, речи прокурора и защитника, в присутствии обвиняемого, раньше суд был заочный, и судьи руководились лишь письменными показаниями обвиняемого и свидетелей пятое Введен состязательный процесс обвинение и защита с сопоставлением указания данных за и против обвиняемого с этой целью был учрежден прокурорский надзор обвинительная власть и институт присяжных поверенных защита официальная адвокатура В старых судах преимущественное внимание суда было направлено на обвинение. Новый суд, милостивый, делал все возможное, чтобы охранить интересы обвиняемого и предоставить ему все средства доказывать свою невиновность или обстоятельства, смягчающие его вину. С этой целью создана была защита, адвокатура, которая не существовала в старых судах. Шестое. Особенно важно было введение в судопроизводство присяжных заседателей, освобожденные от обязанности, налагавшиеся на прежних судей, руководиться исключительно формальными доказательствами, они могли судить по совести, по убеждению. Присяжные заседатели выбирались по жребию из местного населения, являлись выражением общественной совести и лучшей гарантией беспристрастия. Глаз народа — глаз Божий. В отмену прежних порядков судили именно они, а не судьи, которые лишь применяли постановление закона согласно тому или иному приговору присяжных. Седьмое. Для устранения давления со стороны административных органов полиция при расследовании уголовных дел от участия была устранена. Следствие велось особыми судебными органами, судебными следователями. Восьмое. Чтобы лучше обеспечить беспристрастие судебного следствия, должность судебных следователей была объявлена несменяемой. За свои действия они отвечали перед одним лишь сенатом. Несменяемость давала им гарантию в том, что за свое расследование и раскрытие истины кому-нибудь неугодное, сами они ни в чем не потерпят. Девятое. Для мелких дел учреждены мировые суды, без участия присяжных заседателей. В самом названии их «мировыми» заключалось указание, что назначение их было не столько судить, сколько мирить, убеждать противников к соглашению. Мировой судья становился своего рода третейским судьей, что сделало сам суд близким и доступным для населения. Б. Судебные учреждения согласно судебным уставам 1864 года. Категория мелких дел, обиды, ссоры, домашние дрязги, драка, буйство или неприличное поведение в общественном месте, гражданские иски на небольшие суммы, низшая инстанция, мировой суд для всех сословий, кроме крестьян, и волосной суд для крестьян. Высшая инстанция – съезд мировых судей, один на уезд. Сюда переносились дела по жалобам на решения мировых и волостных судов. Категория крупных дел – всякого рода уголовные преступления, воровство, разбой, убийство, святотатство, преступления по должности и прочее, всякого рода дела гражданские – тяжбы на сумму выше 500 рублей, споры о наследстве, о вводе во владение, о материальных убытках, нанесенных частному лицу по жалобе потерпевшего и прочее. Низшая инстанция. Окружной суд, один на губернию. Он состоит из двух отделений уголовного и гражданского. Высшая инстанция, судебная палата, одна на несколько губерний. Сюда переносились дела по жалобам на решение окружных судов.